Роман Прокофьев. «Звездная кровь». Книга шестая. Тинг. Пролог. Искуснейший и исток. Из семи единых воплощений тех, что прошли дорогу восхождения до конца, наиболее близкой к людям – была та, кто творит, но самым прославленным – тот, кто искусен. Легенды народа Келл рассказывают, что он был рожден третьим после Защитника и Молчащего в те забытые времена, когда Кел приняли великую цель и начали великую миссию созидания единства. Предания говорят по-разному. В иных сказано, что Сам Искуснейший создал Звездную Кровь и первые руны с помощью Истока пронесенного Келл на межпространственном ковчеге. Другие повествуют, что древний исток породил первых истинных из звездной крови, а затем они, его творцы и хранители знаний, прошли путем восхождения, став тем, кто искусен. Правда не знает никто, но как бы там ни было, искуснейший сделал идеальным воплощением тех детей истока, что стремились к знаниям и хранили тайны небесного ковчега, мудрецов, звездочетов и строителей. Величайший из демиургов он сотворил из разрозненного целое, создал неподвластное времени небесные материалы и выковал из них нерушимые кости единства. Труд, воплощающий грандиозный замысел, невозможно оценить. Целую эпоху заняло строительство Великой Цитадели, заключающей внутри звезду. Поколения сменяли друг друга, а кости Дайсон-сферы все ковались и никогда разумным не удалось бы совершить подобное без Искуснейшего и его многочисленных учеников. Нет счета чудесам, сотворенным тем, кто искусен. Никто и никогда не сумеет повторить их, ибо не рождено единых равных ему в мастерстве. Защитные рунные стражи и колоссы, ткущие материю, экзотические минералы и металлы, плоть и кожа на скелете единства. Башни, сторожащие границы ее октагонов и стрелы, переносящие сквозь пространство. Дрейф цитадели истинных и рукотворные лабиринты изнанки. Огромные домены, небесные острова и наблюдатели, чей взор никогда не спит. Долго можно перечислять созданное искуснейшим и миллиардами его последователей. Тот, кто искусен, щедро делился секретами с теми, кто шел по его следам. Многие могли назвать его своим учителем, и еще больше было тех, кто носил его сигну на своих Осари. Славнейший из единых в эпоху расцвета Кел он стал настоящим кумиром народа, а после гибели незримого тем, кто указывал путь. Но дорога искусности подходит не всем. Многие восходящие шли по ней, но ни один не добрался до вершины. А вот не дух гордости и заносчивости Ощущение ложной всесильности и власти над мирозданием поразили многих. Злые языки шепчут, что древо гниет с корней. И сам Искуснейший стал таким, в гордыне посчитав себя мудрейшим из единых, чья воля и слово стоят превыше остальных. Так оно было или нет, судить несмертным, но судьба расставила все по своим местам. Величайшим проектом и шедевром Искуснейшего стала «Вечность» незримое место вне времени и пространства, врата тысяч миров, которые должны были стать новым домом для народа Кэл, соединить разрозненные вселенные и дать Кэл вечную жизнь. Искуснейшего вело общее благо, но оно всегда оборачивается злом, и вечность стала камнем преткновения между едиными, породив то, что назвали расколом. Среди Кэл всегда были истинные. Особая каста — рожденные истинной кровью истока в начале времен, они могли менять тела и жить вечно, поднимаясь все выше по пути восхождения и ведя за собой остальных. Когда-то их было много, но единые больше не наделяли кровью истока своих последователей, ибо бессмертие не предназначено для смертной природы и вызывало много бед. Поэтому истинных среди Кал становилось все меньше». Одни воплотились в единых, других призвал тот, кто сражается для защиты рубежей, а третьи просто затерялись в череде бесконечных перерождений, лишаясь и заново обретая силу, знания и память. Многие последователи искуснейшего, познавшие тайны мироздания владыки могущественных домов Кэл, хотели раскрыть секрет истинных. Сначала раскрыть, а потом, когда они возжелали бессмертия, вырвать эту тайну силой. «Почему мы хуже? Почему мы должны умирать?» — попрошали они. И ответы единых, что единственный путь к бессмертию лежит в конце тропы восхождения, но пройти им смогут только избранные, не удовлетворяли их алчность, а лишь разжигали ее. Многие Кэл считали, что есть и иной путь, отличный от восхождения, и в вечности они искали и находили ответ». Тогда-то и проросли первые ростки раскола. Мало кто знает, что открыл своим ученикам искуснейший. Говорят, он тоже искал другой путь, видя, что новые единые не появляются целый оборот галактики, что никто не может преодолеть путь восхождения до конца. Рассказывают, что дарованный им древний исток питал могущество вечности, наполняя звездной кровью для новых творений в ее пределах. Болтают, что Единый создавал новое отражение величайших восходящих, чтобы повторить прошлое, что наделил их истинной кровью истока и вручил ключи от небесного трона, сделав хранителями вечности. Так оно или нет, знают лишь сами хранители и тот, кто искусен. Но его больше нет, а их уста источают лишь ядовитую ложь. Когда начался раскол... Многие истинные единства и те разумные, кто шел за забытым, выступили против вечности, ибо видели в ней отступление от великого замысла и искажение пути восхождения. Вечная жизнь вредна, ибо в итоге приносит лишь зло разумным. а души народа Кэлл не должны навсегда уходить в вечность, потому что это нарушает естественный порядок вещей. Были и те, кто считал, что большая война — лишь благо, что вскроет гниющий нарыв народа Кэл, и в ее результате произойдет прорыв, в потерях, испытаниях и боли будут рождены новые единые. Но этого не случилось. Мало кто из народа Кэл любит вспоминать о войне Раскола. Не было в ней славы, а только кровь, смерть и предательство. Говорят, в единстве забытый и его воинство сперва взяли вверх, уничтожив странника вечности а затем вторглись в ее пределы. Рассказывают, что когда под угрозой уничтожения оказались его любимые дети, в войну вмешался сам Искуснейший, вступив в прямое противостояние с тем, кто забыт. И это было величайшее горе, ибо впервые единые сражались между собой. В разгар войны пришли твари извне, проникли в пределы единства не через брешь, охраняемую защитником, а сквозь распахнутые изнутри врата. Вечность говорит, что их открыл забытый, чтобы окончательно уничтожить небесный трон. А побежденные шепчут, что ученики искуснейшего использовали исток, чтобы посеять в единстве хаос и лишить врагов поддержки. Это решение, кто бы ни принял его, едва не обернулось концом единства. Ни защитник, в час ужаса вернувшийся из грани, ни все силы наблюдателя не могли остановить тварей, пожирающих все сущее. Именно тогда небесный трон выпил энергию солнца, навсегда погасив светило. Говорят, что любимые ученики искуснейшего обманули и предали учителя при виде неминуемой гибели единства. Они получили великую силу, чтобы защитить вечность и победить врагов, но ценой был вечный мрак и гибель миллиардов разумных во тьме и холоде. Забытый был разорван, память о нем вытеркнута из истории Вселенной, а остальные единые в ужасе отступили при виде разрушений и смерти. И тогда тот, кто искусен, ужаснулся. Его воспитанники, его творения и деяния стали причиной и следствием Великой войны, принесли великое горе и поставили единство на грань разрушения. Говорят, тогда искуснейший отвернулся от своих любимых учеников, проклял их и лишил истока звездной крови. Использовав великую руну, он стер из реальности всю память о его создании, точно так же, как ранее уничтожили все знания о том, кто забыт. Искуснейший знал, что не властен над вечностью, и что ее обитатели не остановятся, стремясь вновь заполучить исток. Поэтому он принял решение окончательно уничтожить его. Злые языки говорят, что искуснейший не выдержал стыда при виде жутких плодов своей победы. Благо обернулось злом, а вечная жизнь одних — смертью и мучением для других разумных. Его родичи по восхождению отвернулись от него, поставившего себя выше других, блеск огней славы сменился тусклой золой отчаяния. Другие легенды рассказывают, что Единый прозрел будущее и дал всем восходящим Дайсон сферы новый шанс и новое оружие для противостояния таящимся во тьме врагам. Правду знает только сам Искуснейший, но его больше нет. В отчаянии и муках он перестал быть, принес себя в жертву, рассеялся вместе с Истоком, пролился дождем звездной крови в каждом уголке единства, напитав разумных и неразумных минералы и травы незримой капелькой своей силы. И это стало началом новой эпохи. Звездная кровь Истока и кровь Искуснейшего выплюснулась в Дайсон сферу, открыв дорогу восхождению для всех ее обитателей. Народ Кэл перестал быть надеждой и любимыми детьми единых. Отныне они были лишь одними из многих. И рано или поздно в кругах жизни должны были вырасти новые поколения восходящих, что придут им на смену.